Пятая глава. Кабинет детектива Дэвис смог выступать образцом аккуратности, комнаты перфекциониста, да и операционный. Всё в нём стерильно, чисто. Предметы на столе и полках выложены по леничке. В воздухе витал запах чистящих средств и антисептика. Сам Дэвис выглядел под стать своему кабинету: нежно-голубая рубашка в тон стен, идеально повязанный галстук Густые волосы, где каждая волосинка лежала на своём месте. Но когда Дэвис открывал рот, картинка совершенно его человека рушилась. Джордан считала его нетактичным, даже грубым. Прямо сейчас она вместе с матерью сидела напротив детектива, пытаясь сдерживать себя, чтобы на него не наброситься. Повторяю, закатывает глаза Дэвис. Ваш сын расплатился кредиткой в нескольких ресторанах и на заправках. Его движения продуманны и логичны. Мистер Милс, куда ты движется? Возможно, в скором времени он выйдет на связь. Мой сын, хороший мальчик. Он всегда отчитывается передо мной, если собирается куда-то уезжать. Я требую, чтобы вы опросили сотрудников заправки. Может, кто-то украл карточку Шона? Не сочтите за грубость, Аманда. Но может, он просто хотел сбежать из-под опеки? Вы часто всё контролируете. Я не. Послушайте, мы с вами находимся вместе всего 10 минут, а вы уже учите меня делать мою работу. Быть мужем чудно? Это надоело. И он решил пожить без тотального контроля со стороны матери. То как Дэвис это говорит, не вызывает сомнений. Именно такой версии придерживается следствие. Аманда всхлипывает и тут же закрывает рот рукой. Она не находится, что ответить, поэтому позволяет мужчине продолжить. Как бы то ни было, мы опросили свидетелей. Они не очень хорошо запомнили внешность, но подтвердили, что покупатель похож по описанию на вашего сына. Короткие тёмные волосы, очень высокий рост и тату на плече. Мой брат не поступил бы так с нами. Он знает, что мы будем волноваться, уверенно заявляет Джордан. Потому что её мать всё ещё не может справиться с истерикой. Чужая душа по тёмки. Нам удалось установить, что последние полгода Шон Милс не работал вообще. Он продал автомобиль, взял несколько кредитов, а перед самым исчезновением снял большую часть наличности. Повисла тишина. Аманда и Джордан ничего об этом не знали. И хотя в последнее время Шон появлялся дома редко, он всё равно выглядел жизнерадостно. говорил, что занимается интересной работой. Мог ли он бежать от кредиторов? Ему некуда пойти. Мы единственная его семья, беспомощно говорит Аманда. Это её последний аргумент. Однако Дэвиса он не впечатляет. "Ну значит, он вернётся. Дайте мальчику время нагуляться. Вы не собираетесь искать моего брата, да? Мы ищем пропавших." почти кричит Дэвис, и его рука с грохотом опускается на столешницу. А ваш брат не пропал. Джордан вскакивает на ноги, роняя стул. Она выхватывает из рук детектива ранее подписанный пропуск и выбегает из полицейского участка с единственной целью не испортить отношения с детективом ещё больше. Ей кажется, что если Дэвис перестанет сочувствовать их семье, то и вовсе Закроют расследование. Свежий осенний воздух действует на девушку отрезвляюще. Она поднимает голову, глядя в сёмные облака. Где же ты, Шон? Может, ты сейчас тоже смотришь в небо и скучаешь по мне? Беседа с Дэвисом рождает в Джордан одну единственную мысль. Его никто не будет искать, кроме неё самой. И теперь ей есть от чего толкнуться. рисующимися от недавней вспышки гнева пальцами девушка набирает номер. "Мы уже соскучилась по мне, куколка", раздаётся вместо приветствия. "Что ты делаешь сегодня вечером, Кайсен?" Кайсен давно не видел Джордан такой красивой. Вообще-то она и такая боевая девчонка. Если бы о жизни Джордан Миллс снимали фильм, она бы получила роль злой красотки. Девушка не выступала агрессором. Но и нелюбизила предпочитала говорить правду без прикрас и в целом казалась самодостаточной поэтому не собиралась водить дружбы ни с кем кроме Лин но вокруг всё равно собирались люди девчонки хотели погреться в лучах популярности Джордан а парни мечтали заполучить телефонный номер с момента пропажи шоу много изменилось Джордан едва ли вспоминала что такое расчёска но сегодня вечером выглядела Оборазительно. Её тёмные волосы натуральными волнами спадали на плечи. На лице минимум косметики, только чтобы скрыть тёмные круги под глазами. Из-под кожаной куртки выглядывало короткое чёрное платье с V-образным вырезом. Кэссн приятно удивило преображение Джордан, но когда она села в машину, он лишь коротко сказал: "Ты долго". Пришлось напоминать матери, что я не ребёнок. Пожал Уиллс Джордан, пристёгивая ремень. После пропажи Шона она контролирует каждое моё движение. Её можно понять. О, только не нужно быть сочувствующим придурком, раздражённо протягивает слова Джордан. В ответ Кассин лишь улыбается и заводит автомобиль. Какое-то время они едут в тишине, каждый погружён в свои мысли. Мимо проносятся фонари и редкие вывески ещё работающих магазинов. С наступлением темноты жизнь в маленьких городах останавливается, но в Роучдорфе и днём дороги могли оставаться безлюдными. По крайней мере, в это время года. В старинный шахтёрский городок возник почти 3 века назад вокруг крупных угольных месторождений. Первыми его жителями стали все шахтёров. Их старинные фамилии до сих пор встречаются среди местных жителей. Со временем угольные шахты забросили, но Роучдорф продолжает свое существование за счет живописных мест, которые привлекают туристов. Городок окутан ореолом таинственности. Местный фольклор мог бы послужить для сюжетов Стивена Кинга, а власти только и рады подливать масло в огонь, чтобы привлечь еще больше туристов, ищущих мистики. Возможно, поэтому до сих пор существует старая часть города, которую запрещено менять на современный лад, Там даже есть магическая лавка леди Уилкокс. По слухам, ею управляет потомственная ведьма. Но вряд ли кто-то верил в это на самом деле. Ночной клуб "Пристанище" находится не в самом благополучном районе. Судя по фото в сети, он пользуется популярностью у молодых людей, таких молодых, что некоторые даже сойдут за подростков. Хотя никакой клуб не впустит в свои двери несовершеннолетнего. Верно? Какой у тебя план? Спрошвыртывает Кайсен, когда останавливается на светофоре. На его лицо падает красный свет, мягко очерчивая волевую челюсть и линию скул. В таком освещении глаза у него тёмно-кори, почти чёрные. "Ты кела и грязные танцы", смеётся девушка, потому что не знает настоящего ответа на вопрос. Ей просто хочется посетить все места, где когда-либо был Шон. Будьте, сделайте их ближе. Она не тешит себя надеждами встретить его в клубе. Если только немного. Я чертовски скучал по такой Джордан, признаётся Кайцен. Ты почти превратилась в лин. Признавайся. Занудство передаётся воздушно-капельным путём. Тебе не о чем волноваться. Сегодня в нас будет столько алкоголя, что никакая зараза не страшна. Значит, мы можем целоваться и играть бровями, Кайцен. и подаются вперёд. У! -у, -у Джордан морщится, выставляя перед собой руки. Если ты так флиртуешь, понятно, почему всё ещё девственник. Иношу извлёно хватается за сердце. Да в моей постели было больше девушек, чем у Фиделя Кастра. Я бы не стала этим хвастаться, говорит девушка с притворным отвращением, и они смеются. Ей наконец-то удаётся абстрагироваться от реальности и просто наслаждаться временем. проведённым с другом, как в старые времена. Загорается зелёный, и Кайцен отводит взгляд. Он снова сосредоточен на дороге, и Джордан может без стеснения наблюдать за его профилем. Ребята дружили с самого детства, хотя эти отношения и были странными. Иногда они проводили дни напролёт вместе, а иногда расходились в разные компании и могли не общаться по несколько месяцев. Но Джордан знала, что в любой момент может обратиться к другу, и он бросит все дела, чтобы помочь. Сама девушка готова сделать также. Со временем Кайсен из пухленького ангелочка превратился в привлекательного мужчину, и толпа поклонниц вытолкнула Джордан из его жизни почти на 2 года. Но теперь, когда они стали учиться в одном университете, хоть и на разных курсах, снова начали тесно общаться. Оставим машину здесь, говорит Кайсен. Занимай свободное парковочное место. До клуба придётся прогуляться. Джордан кивает. Сейчас на дворе последние тёплые дни. Совсем скоро сентябрь станет сам им собой, дождливым, ветреным и тоскливым. Ребята выходят из машины. Кайсен быстро выстраивает маршрут в телефоне, а потом предлагает девушке руку. На ней высокие каблуки, поэтому Джордан с благодарностью виснет на руке друга. Вечерние улицы абсолютно безлюдные. Слышится лишь стук каблуков об асфальт и редкий хруст, когда Кайса наступает на горстки сухих листьев. Но чем ближе ребята приближаются к месту назначения, тем больше появляется звуков: приглушённая музыка, громкие голоса, пьяный смех и даже звон битого стекла. Когда они сворачивают в переулок, Джордан готов поклясться, что видит, как крыса торопливо прячется под мусорный бак. Впереди маячит неумная вывеска «Пристанище». Буква «С» в середине слова заменена на символ, который Кайсон видел на руке Риза. Символ немного похож на «С», поэтому слово легко читается. У входа стоит охранник. Выглядит он по всей классике жанра. Высокий и широкоплечий, угрюмый и короткостриженный. Он осматривает входящих на предмет запрещённых вещей, и по лицу легко сказать, как сильно он ненавидит свою работу. Однако образовавшаяся очередь этого не замечает. Топав в основном состоит из очень молды выглядевших парней и девушек, которые накрашены так, чтобы казаться старше. Многие из них представители разных субкультур. Неужели сюда действительно так легко попасть? Джордан и Кайсон занимают место в очереди за двумя парнями. Они шумно ведут трансляцию в сети, во всех красках описывая предстоящий вечер. Мне словно снова пятнадцать, а я пытаюсь пройти в дешевый клуб по поддельному удостоверению. Плохое сравнение, тут же отвечает Джордан. Помнится, после своего первого похода в клуб ты приперся к нам под утро и заблевал маминой туфли. Она все равно меня любит. У всего есть лимит. Кейсын. Если сегодня мы проделаем то же самое, мама больше не пустит тебя на порог. Илоу, чтобы близко наклониться к Джордан. Их носы почти соприкасаются. Ты кое-что сбываешь, малышка Джордан. Теперь у меня есть своя квартира. Но если ты будешь милой, я пущу тебя на ночлег. Джордан резко отстраняется назад и имитирует рвотные позывы, чем немало смешит Кейсына. Я родился с иммунитетом к твоему обоянию, гордо заявляет Джордан и выделяет последнее слово кавычками в воздухе. За это я тебя и люблю. Ходряд подходит к концу. У Джордана нет с собой сумочки, поэтому он просто протягивает охраннику руку. Быстрым движением он оставляет на её запястье символ, точно такой же, как и у Ризы. Значит, это была не татуировка. Девушка движется вперёд. а потом слышит позади насмешливый голос Кайсона. «Как дела?» – громила. Джордан оборачивается и видит, что огромная рука вышибала и уперлась в грудь Кайсона, не давая последнему пройти. «У нас тут дресс-код», – хмуро говорит мужчина. Нельзя сказать, что Кайсон одет неподобающе. Он скорее выглядит опасно из-за накачанного тела, которое обтягивает белая футболка, и высокого роста. По правде говоря, эффекту частично способствовала прическа. Злакированные каштановые волосы объемно зачесаны назад. По комплекции кайсен легко может составить конкуренцию местному громиле, что, вероятно, не очень приветствуется в данном заведении. Кайсен резким движением отталкивает от себя чужую руку. Видно, как недовольство и раздражение проступает на его лице, заменяя привычную улыбчивую маску. «Предлагаешь мне нарядиться, как те отребья?» кивает он головой в сторону компании курящих неподалёку без сомнений они вышли из клуба кайсен пожалуйста шепчет джордан из-за спины охранника я зайду на минуту а потом вернусь жди меня в машине в глазах девушки столько мольбы что кайсен неохотно сдаётся он бросает последний испаляющий взгляд на грамилу и скрывается в темноте переулка с его уходом джордан ощущает что-то странное тоска с легкой примесью страха, но она делает шаг в клуб, надеясь, что пристанище таит в себе ответы на все вопросы.